Затем монах перешел на то, что в Олафбе у него множество приятелей среди крещенных и некрещённых норманов, и кое с кем из них он даже не прочь подраться на кулаках, или того лучше на палицах. Он хорошо знает господина олофа еще с тех пор, как тот прибыл сюда вместе с великим Ру. Когда-то монах поспорил с самим серебряным плащом на добрый тумак, что съест за обедом целого теленка и даже косточки обглодает, и выиграл. Правда, потом всю неделю маялся животом. Зато и почитатель Одина покатился по склону дюны, когда он наградил его доброй гальской оплеухой. — Долго ли еще ехать, брат Ансельм? — поинтересовалась наконец Эмма. Она была совершенно не расположена, выслушивать всю эту хвастливую чушь. — Видите крест на той высокой дюне? Его установили двести лет назад, когда море впервые нахлынуло на эту землю. Он является рубежом, дальше которого прилив никогда не доходит. Даже норманны не решились повалить его, — Дабы точно знать, где граница приходящей воды. За ним и усадьба. — И вы отправитесь назад? — Господь с вами, дитя мое! — Разве что захочу, чтобы меня поглотил прилив. — Нет уж, предпочту остаться в усадьбе. Да и на избранницу серебряного плаща охота поглазеть. А уж на горшочек Жаркова для продругшего монаха, надеюсь, новая хозяйка не поскупится, и он лукаво подмигнул девушке, мол, вовсе не тайно, что и монахи иной раз грешат коромным в пост. Прилива Эмма на сей раз не увидела, а лишь услышала. Грохот сильных волн прорывался даже сквозь неистовые крики о чем-то споривших в хмелю Олафа и брата Ансельма. Всю следующую неделю Эмма ежедневно проделывала путь от усадьбы Олафа к горе Монтомп и обратно. На ночь в монастыре она не оставалась, ее словно гнала прочь молчаливое присутствие Виберги. День же ее полностью был посвящен Атле. Она приезжала, едва наступал отлив, и уезжала с приближением сумерек. Но однажды, когда Атли был особенно плох, она задержалась дольше обычного, и абат Лаудамар отсоветовал ей возвращаться, так как близился час прилива. Эмма уже дважды наблюдала приливы и отливы. Море отступало тихо, словно засыпающий зверь, но наступало оно стремительно и грозно, со скоростью несущегося рысью коня, Когда Эмма с отцом Лаудамаром стояли возле узкого, прорубленного в скале оконца, наблюдая с высоты за пенными грядами волн, обрушивающихся на сушу, святой отец пояснил, что гибель людей в окрестностях монастыря святого Михаила вовсе не редкость. Помимо необычно высокого прилива, здесь опасны и забучие пески, и коварные устья двух рек, которые текут, постоянно меняя русло, и разливаясь самым стремительным и причудливым образом. Однажды тут едва не погибла супруга... «Роллана Нормандского», — заметил епископ, и Эмма недоуменно взглянула на него. «Поистине странная женщина. Казалось бы, после того, как ей с трудом удалось спастись, следовало бы избегать этих мест. Однако всякий раз, когда Ролла приезжает сюда, она сопровождает его, и иной раз целыми днями блуждает одна среди дюн. Не ошибусь, если скажу, что она знает Приморскую округу лучше кого бы то ни было». А вот Олаф Серебряный Плащ предпочитает сухие земли на юге и опасается предательских песков. Эмма и сама заметила это, когда Олаф вместе с ней посетил Монтомб. Весь путь верхом он проделал в молчании, лишь однажды обронив, что ехать необходимо по прямой, проведенной от вершины дюны с Кельтским крестом до подножия горы, и это самый надежный и короткий путь. Когда они прибыли в монастырь, Олаф оживился, Однако свидание с Атли вновь повергло его в уныние. Я всегда знал, что маленькому Ярлу отпущен недолгий срок, но никогда не думал, что столь тяжело будет видеть его. Я помню его еще совсем мальчишкой. Эмма все свое время проводила с Атли. Он был так слаб, что в иной день ему следовало бы оставаться в постели, но он вновь и вновь заставлял себя подниматься на ноги, чтобы посещать все службы в церкви. Эмма считала этот храм неподходящим местом для такого больного, как Атли, но юноша лишь улыбался в ответ. «Когда я слышу стройное пение псалмов, мне становится легче. Я чувствую тогда, что готов предстать перед тем, кого столь упорно не желает признать мой брат. Однажды он впал в беспамятство посреди мессы, и Эмма сказала ему позднее, «Господь видит твою веру, ибо читает в душе детей своих, как в открытой книге, пожалей же себя». Но Атли продолжал упорствовать. «Пока во мне есть хоть капли силы, я буду вставать. Не хочу, чтобы смерть пришла ко мне, когда я буду беспомощен, словно связанный жертвенный ягненок». Иногда они с Атли проводили время в скриптории монастыря.